Мягкий знак после шипящих на конце наречий. Внимательно прослушай правила. После букв Ш и Ч на конце наречий пишется мягкий знак. После буквы Ж мягкий знак пишется только в слове «настиж». Сплошь наотмаш. Все наречия выражения. «Уж замуж не втерпёшь» пишутся без мягкого знака. Орфограмма номер 63. Вскачь, прочь, наотмаш, навзничь, настежь, пиши с мягким знаком.